Глава десятая. Кризис приближается. Та же самая неделя минула во второй академии, и первый оратор улыбкой встретил студента. «Ты сердит сегодня, мальчик, значит, принес что-то интересное». Студент накрыл ладонью стопку листков с компьютерными расчетами и спросил. «Вы уверены, оратор?»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 «Нет, есть кое-что еще». «Реакция большинства населения именно такова, как я описал, но существует высокая вероятность наличия реакции меньшинства. Знание о нашей руководящей роли, роли поводыря, вызовет у некоторых не расслабление, не покорность судьбе, а совсем наоборот – протест, враждебность». Это следует из теоремы Карилова. «Да, да, теорему, я знаю. Прошу прощения, оратор».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 «Эта перемена в ориентации», – холодно прокомментировал первый оратор, – «уже произошла». Губы студента плотно сжались, он нахмурился. «Значит, все кончено». «Это фундаментальное расхождение с планом, оратор. Мог ли я узнать об этом, если бы жил не здесь?» Первый оратор спокойно и серьезно ответил –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 Он смотрел поверх высоких гигантских строений на бесчисленные спокойные скопления звезд. Год пройдет быстро. Доживет ли кто-нибудь из них наследников Селдена до его конца?